Глава двадцать первая. «Это скалка». Селли беззвучно закричала, но, подчиняясь воле ведьмы, с места не сдвинулась. «Это моё дело, фамильяр», — произнесла Камила, не отрывая от жертвы голодных глаз. «Не лезь!» «Ками, может, всё-таки на мировую?» Рок шумно сглотнул слюну. Рука, уже очень отдалённо напоминающая человеческую, неминуемо приближалась. «Тебе разве эта рука не нужна? Второй хватит? А, вторая тоже не пригодится?» Раздвигая полок силы, как тяжёлые гордины, женщина двигалась к цели. Она не видела ни иссыхающих ладоней, ни съедающей её заживо магии, а лишь мерзкую рыжую девчонку, получившую благословенный дар по ошибке, по нелепой случайности. «Отпусти их!» — потребовала я. Полный ненависть и взгляд — Мог разрезать меня надвое без всякого колдовства. «Если тебе нужна только я, отпусти всех остальных». Она не отвечала, потому что уже предложила всем покинуть дом, пыталась прогнать, спасти. Никто не ушёл. «Кири, ты правда считаешь, что я сейчас сбегу? Но ты эгоистка». Я икнула от неожиданности. «Кто я?» «Э-го-ист-ка». По слогам повторил фамильяр. Ты, значит, сейчас красиво так кони двинешь, а мы? Он скептически сощурился в сторону Селии Лайна. Ладно, я. Я буду жить дальше и мучиться, понимая, что обязан этим покойным и красотке. Нет уж. Тогда я пожертвую собой. Рок отпихнул меня в сторону и растопырил руки, словно приглашая Ками в объятья. Но обънимашки не состоялись, потому что папа со слегка соловьем после удара видом подкрался сзади и с размаху опустил на голову ведьме толстенную книгу. Книга кровожадно заверещала и вцепилась ей в волосы маленькими лапками. Может, поначалу Ора нравилась артефакту, может, он даже жил у неё добровольно. Но навредить рыжей ведьмочке, которая первой отнеслась к нему с добротой, он не позволит. При зрительной прищурсели мог означать только одно. Она с самого начала видела намерения учёного, но ни сказать, ни двинуться, не как-то ещё заявить об этом не могла а потому с нескрываемым удовольствием наблюдала за конфузом подопечной она моя дочь лаэн пошатнулся но устоял если кто-то и пожертвует ради неё жизнью то я нет я ревниво влез рок да вы с ума посходили опять шел я мы тут в очередь на самопожертвование выстраиваемся да хором подтвердили папа и рок или пытаемся выжить Неловко закончила я. Девочка моя, ты не представляешь, насколько ценна, папа бросился к нам. Я уж понадеялась, что поможет, вытащит из круга, но учёный напротив схватил обернувшуюся чернильницу, обмакнул в неё палец и в терапах криво принялся восстанавливать повреждённые Камилы руны. Видимо, ценность потомства он рассчитывал как-то иначе, не так, как нормальные люди. Эм, Папаша, Рок попытался повторить фокус Оры, но папа добавил пару штрихов в рисунок, и тонкая граница круга превратилась в неприступную дымчатую стену. Демон не сумел и прикоснуться к ней. «Ты ничего не путаешь? Головка, Бобо? Мы вон тех бьём. Мы — свои». «Ошибаешься, демон. У меня очень давно уже нет своих. Триста слишком цена, чтобы умереть, пока эксперимент не завершён. А я-то дура решила, что он и правда хочет спасти меня». Миня, они потенциально в возможности доказать свою правоту. Говорила же мама: не доверяй мужчинам. Кири, твой родственничек всегда таким был или только сейчас с ума сошёл? Я не нашла, что ответить. Кажется, всё же всегда. Отец закончил рисунок как раз тогда, когда Камилла ухитрилась избавиться от захвата артефакта, изрядно потрепав при этом скальп. Израненная, с обожжёнными ладонями, полная чистейшей злобы, Она больше не собиралась оставлять живых. «Я давала вам шанс уйти». Ора с усилием сомкнула пальцы обеих рук в щепоть. Местами с них слезла кожа, виднелись кости, кусками отваливалась сгоревшая плоть. Но ведьма уже ничто не волновала. Я узнала заклинание. Обманчиво простое движение, жест, будто тянешь в разные стороны узкую ленту. Потом она схлопнет ладони, и не останется больше ничего. Не все ведьмы одинаково сильны. Кто-то способен уничтожить с заклятием крика комнату, кто-то снесёт здание. Иные, если верить записям в книге, могут разрушить целый город. Общее всегда одно. Колдун её не выживает, но успевает забрать с собой очень многих. Защитит ли нас сроком круг? Возможно, укроет, похоронит заживо под обломками, чтобы выпить медленно, капля за каплей. А может и нет. Может заклинание унесёт нас с собой и избавит от несpeшной пытки. "Ора, Камила, ты погибнешь. Не надо", взмолилась я. Кажется, она улыбнулась, а я и не планировала выживать. Медленно, так медленно, что это казалось невозможным, её ладони начали движение. Книга, теряя страницы, бросилась к Виньемину. Виньемин, едва придя в себя, к книге. "Не враги, не друзья". Два странных маленьких существа, не понимающие один другого, рождённые в разных мирах, живущие разными жизнями, стремились спасти друг друга. Папа затропился к выходу. Он был умён и прекрасно понимал, что одно дело — огреть ничего не подозревающую женщину по голове, и совсем другое — заклятье крика. Он умел просчитывать вероятности. И счёт не в нашу пользу. Кто бы осудил его? Но сбежать Маклот не успел. застыл у дверях, побледнел и попятился с таким видом, словно готовый уничтожить всё на своём пути ведьма, меньшая из зол. Она вошла, глухо ступая, медленно и тихо, так, что слышился не только гул грома за окном, но и перестук капель, падающих с мокрой ночной сорочки на пол. Перехватила поудобнее стиснутую пухлой ручкой скалку, стукнула ею по раскрытой ладони. "Доброе, миловидное, пухленькое мама" «Если я выживу, если мы все выживем, я больше никогда не смогу её ослушаться, потому что вспомню это мгновение, сдвинутые к переносице брови, сжатую до побелевших костяшек деревянную рукоять. Спорить с такой женщиной? Нет уж, увольте!» Мама швырнула орудие коротким, чётким движением. «Так запускают заряд из прощи», — метает копьё. И, как оказалось, ещё и скалку. Удар пришёлся аккуратно в затылок Камиле. Вернись с оружием в маме в руку, повинуйся суровому взору, и я бы не удивилась. Ты заставила старую женщину чаца по улице под дождём в полуголом виде, рыкнула она и добавила сквозь зубы. А я ненавижу бегать. Прости, я испугано спряталась за фамильяра. Кирибрид, мой герой, зааплодировал рок. Можно я вас страстно поцелую, как только нас освободите? А то признаться, Изменяя это прекрасное изобретение вашего муженька, уже все соки выпила. Мамацее его ещё посмотрела на Рока, на Маклота. Обернулась к Демону и подчеркнула: "Бывшего муженька. Можно?" Рок покосился вопросительно, а я только подняла руки кверху и подтвердила: "Можно. Целуйтесь. Я сейчас сама расцелую кого угодно, кто меня отсюда выпустит. Твоё изобретение". Она повернулась к Лайну и схватила его за оха заставив сильно наклониться. Что ты сделал с нашей дочерью? Учёный за трясся, но вырваться не рискнул. Ещё останется без уха. Она не понимает. Вы обе не понимаете, поспешила оправдаться он. Точно, согласилась Брит. Не понимаю. И у тебя есть 2 секунды, чтобы объяснить так, чтобы поняла, или ухо станет первым, но не последним, что я у тебя оторву. Так его Брит поддержал рок. Мне ваш бывший сразу не понравился. Твой Кирилл, кстати, тоже щёлкнул у меня по носу фамильяр. Не умеет женщина в вашей семье мужчин выбирать. И как у этого рогатого позоря хватает сил не только держаться на ногах, хоть и не твёрдо, но ещё и шуточки травить. Видимо, есть на свете такие мужчины, которые и при смерти продолжат ехидничать. Сама я уже сидела на полу, откровенно навалившись на демона и не очень соображала, за кого из ругающихся нужно болеть. Лайн разглядывал собственные стопы, и лицо его всё больше темнело. Казалось, он не замечает женщины, ради которой собирался приносить жертвы и рисковал собственной дочерью. Он с ужасом осознал одно. Брит пришла не к нему, она пришла за мной. «Ты никогда не понимала меня», — сказал он сначала тихо, а потом гордо вскинулся, вырвался, оттолкнул жену и повторил — почти прокричал. Ты никогда не понимала меня, глупая, ограниченная, приземлённая баба. Я любил тебя больше всего на свете, а ты не могла, не хотела, не способна была меня поддержать. Я, гений, ты знала, тебе повезло выйти замуж за мужчину, который может изменить весь этот проклятый мир. И ты ни разу, ни разу не сказала за это спасибо. Спасибо? Мама взглядом поискала скалку. но та оказалась слишком далеко. У слабошевелящейся Камилы, напоминающей пол разложившегося мертвеца. «Я должна сказать тебе спасибо за то, что неделями не видел жену и дочь, за то, что не слышал моих просьб и слов, за то, что любила тебя, прощала недельные загулы якобы в поисках знаний, за то, что наш дом разваливался, а соседи считали меня вдовой при живом муже. За это я должна тебя поблагодарить?» «Да, именно за это». только что бледный, как полотно, отец раскраснелся. За то, что тратил время на тебя, когда мог совершать открытия, за то, что имел неосторожность завести ребёнка, за то, что отвлекался на вас, за то, что долгие годы потратил на то, чтобы вас вернуть. Я всё просчитал, всё спланировал. Твоя дочь достаточно добра и не винна для этого. Я не знал почему, но все артефакты, все записи указывали на то, что именно такая, как она, сможет вернуть их в мир магии лунной жрицы. Теперь знаю, ведьма проговорилась. Трис получила благословение жрицы в обители. Она бы управляла этой магией. Она бы вернула нашу любовь. Мама не ответила. Она потеряла интерес к этому разговору. Время ссор прошло уже очень давно, тогда же, когда закончилось её терпение. Долгие годы один и тот же скандал. Тот самый, обрывки которого я слышала с младенчества. Ты не понимаешь меня. Ты не видишь меня. Брит покачала головой и направилась к нам с роком. Любовь не подвластна магии Лайн. Мама присела на колени перед кругом, поślinявила палец и попыталась стереть ближайшую руну, но та не поддалась. Этой магии подвластно. Отец подошёл, сел рядом, прижал к груди пухленькую ладошку жены, умоляюще зашептал. Брит, милая, подожди ещё немного. Когда круг напитается силой, Триста сможет сделать это. «Что ж ты, козлина, сам туда не залез?» Бритта вырвалась с такой силой, что учёный завалился назад. «Тебе надо, так свою задницу и подставляй». Лайн сердитый и беспомощно рыкнул, не пытаясь встать. «Думаешь, я не пытался? Не ставил опыта на себе? Не рисковал величайшим умом этого мира?» Рок буркнул. «Скромняшка». и тут же снова принял вид серьёзный и осуждающий. «Этой магии нужно доброе сердце, не тронутое алчностью, жадностью или злобой. Я достаточно умён, чтобы понимать, что не отвечаю ни одному из требований, в отличие от тристы. Ты знаешь кого-то добрее, чем наша дочь? Я тоже нет». Поэтому магия отозвалась ей. Она ответила в тот же миг, когда на зов явился единственный демон, тянущийся к свету. Попрошу без оскорблений. Возмутился Рок и, словно в подтверждение слов Лайна, обеспокоенно сжал моё плечо. Всё получилось, Брит. Любимое сработало. Истинная магия существует. Не подвластная подземелью заклинания, сила долгие столетия не подчиняющаяся никому. Она в руках нашей дочери, в моих руках. И что, если не это магия способна возродить утраченную любовь? Триса хочет вернуть Антуана. Она любит его, и она вернёт наши чувства тоже. Мама уронила челюсть, словно не веря, что этого мужчину любила и терпела столько лет. «А ты идиот, Лайн!» «Так а я о чём?» — поддакнул Рок. «Она ненавидит Антуана». Папа недоумённо моргнул. «Как ненавидит? Он же красавец. Я же готовил его. Советовал. Триста должна была полюбить его». «Советовал?» «Папа?» Что? Что ты хочешь от меня 300? Да, да, я помог этому мальчишке очаровать тебя. Он бы сделал это всё равно, но времени бы ушло больше. Да, я всё это спланировал. Но разве ты осталась недовольна вниманием первого красавца? Красивое ухаживание. Я позаботился, чтобы он ухаживал красиво. Оплатил. Ты опозорил меня. Девочка страдала из-за тебя, старый ты козёл. Как только я отсюда выберусь, Папаша, я вырву тебе желудок. Спокойно, без доли юмора сообщил Рок. О, не надо столько трагедии, Лен поморщился, встал, сообразив, что не жалеть не принимать его, разумеется, правильную точку зрения никто не собирается. Я не желал дочери позора. Этот белобрысый идиот понял, что у меня есть какой-то план и решил таким образом его разрушить, заставить трюсту ненавидеть себя. чтобы она точно не захотела его вернуть. А потом похитил, лишь бы я до неё не добрался. Но Антон не слишком умён. Ведь все мы здесь, и круг уже активирован. Ему осталось лишь напитаться магией. «И что?» Во рту пересохло. Горло сводило спазмами жажды. «Что будет, когда он напитается?» Лайн пожал плечами. «Наука требует жертв. Никогда не знаешь, чем закончится эксперимент?» «Это эксперимент над твоей дочерью!» Брит толкнул его в грудь. Лэн невозмутимо продолжил. При идеальном раскладе она выживет и произнесёт заклинание, которое я подготовил для нас с тобой, любимая. Я же не изверг. Именно что изверг, вставил рок. Ещё какой? подтвердила мама. Я промолчала, но послала отцу лучи укоризны. Что ж, папа изящно поклонился. В таком случае мне жаль, но у вас нет выбора. Я уже победил. Всё останется, по-моему, так или иначе. Он уже победил. Как бы глупо, как бы смешно ни выглядела эта развязка, он прав. Нам не выбраться из круга. Стоит начать плести заклинание, руны с благодарностью впитывают его. Рок, пытающийся так и эдок продавить границу, проигрывал. Единственная, кто почти добрался до нас, хоть и не с самыми лучшими намерениями, Камила. Вон она, отползла к стене, опираясь на неё спиной. и шумно, тяжело дышит, наблюдая за семейным скандалом. По её светлым волосам стекает тёмная, быстро запекающаяся кровь. Удар скалкой не прошёл бесследно. Круг выпьет нас, меня и Рока. И папа прочитает заклинание, которое написал специально для этого случая. «Со мной или без меня?» И почти наверняка мама снова его полюбит, несмотря на то, что ради восстановления их с Лайеном счастья Погибла маленькая рыжая ведьмочка. Ведьмочка, обещавшая сделать что угодно, чтобы вернуть семью. Ведьмочка, не сдержавшая обещания. Я дёрнула Рока за штанину, заставляя присесть рядом. Да он и сам не прочь, держался на ногах из одной вредности. «Обними меня», — попросила я. И он выполнил просьбу, не съехидничав. «Довольно печальный финал Кири», — прошептал демон. Я надеялся на другой исход. Он приложил ладонь к магическому куполу, пытаясь повторить упрямое безрассудство Оры. «Ты что делаешь?» — слабо возразила я. «Не сижу без дела», — хмыкнул он, надавливая сильнее и глядя, как плавится кожа. Брит схватила мужа за воротник и потянула, рискуя придушить. «Ты никогда не видел того, что у тебя под носом. Неужели ты так и не понял?» Сбоку засмеялись. Такая чудесная картина, что жаль вам мешать. Ора закашлялась, сплюнула на пол чёрную тягучую. Но врагов надо добивать. Жаль, что вам этот совет уже не поможет. Её ожеревневшие пальцы снова сложились в щепоть. Она будто бы потянула в стороны узкую ленту, на пригласи ради последнего усилия и улыбаясь откинулась назад. Заклятья крика. Это не был вой, не вопль, не стон. Не свист. Крик, идущий изнутри, из-под самого сердца, вымораживающий, жуткий. Наверное, так кричат мёртвые. Так кричала Ора. Последний страшный крик, разрывающий мир живых в клочья. Он отражался от потолка, царапался испуганным зверем, носился по комнате, не в силах вернуться в горло, из которого вырвался. Крик боли и одиночества. Лицо обездвиженной селе наполнилась ужасом. Её ресницы слиплись. Она селилась победить приказ, вырваться из оков собственного тела, спастись. Но не могла. Крик нашёл первой Камилу, ввинтился в уши, змеёй заметался под кожей, разрывая её изнутри. Я успела зажмуриться и прильнуть к року в мгновение до того, как услышала тихий хлопок и шелест опадающего пепла. А крик уже искал новую жертву. Рок Мне страшно. Он прижал меня к чётна, пытаясь закрыть от неотвратимого заклинания. Это неправда, Кире. Ты самая смелая на свете. Демон уткнулся носом в мою макушку и тихо закончил. А вот мне страшно. Он коснулся губами моих волос, вдохнул ещё один, наверное, самый последний раз. Обнял так крепко, словно мог спрятать в этих объятиях от всего дурного. Не верил, что сможет но всё равно пытался. Как хочется защитить их. Как хочется верить, что папа прав, что действительно существует странная, новая или давно забытая магия, способная победить смертельные заклятия. Но это неправда. Крик невозможно остановить или замедлить. И я, втягивая носом терпкий запах листвы, который всегда приходил вместе с демоном, погружалась в него, стараясь думать только о том, как вдыхала его по утрам и вечерам, как засыпала с ним и впервые за многие месяцы чувствовала, что в безопасности. Где-то очень далеко раздалось мамино: "Я же говорила, что до добра твои книжки не доведут. Ты всегда говорила слишком много", ответил папа. "Смотри, как хочется, чтобы всё снова стало хорошо. Пожалуйста, лунная жрица. Кире, ты что делаешь?" Было ярко и легко. Собственное тело не тянуло больше в земле. Я парила вместе со вспышками света и точно знала, что рядом есть кто-то ещё. Тот, кто терпко пахнет листьями и никогда-никогда не оставит. Но кто? Вот бы вспомнить имя. Осталась одна мысль: нужно обязательно всех спасти. Всех. Кого это всех? Но нужно обязательно. Новая странная магия. Магия, которую нельзя контролировать, лилась отовсюду. Она кружила меня и того, кто рядом, в вихре света, сталкивала и разъединяла, делала единым целым и снова делила напополам. Она была всюду, и она была всем. Она была мной, а я ею. Как же хорошо, только бы этот чудесный, добрый, спокойный серебристый свет никуда не исчезал. Лунная жрица, благодарю тебя. Что бы ни случилось, что бы ни происходило, я точно знаю. Это твоя воля, и всё обязательно закончится хорошо. Я останусь с тобой. Я останусь с тобой, с светом. Крик ввинтился в меня стрелой. Больно, тяжело и остро. Но я ведь свет. У света нет тела, значит и стрелы ему не страшны. И заклятия крика тоже. Заклятия крика. Мама, рок. Свет начал гаснуть, а тело вдруг снова появилось и стало нестерпимо тяжёлым. Кире слишком, слишком тяжёлое тело. Оно было неспособно устоять, мешком рухнуло вниз. Благо внизу оказались чьи-то крепкие и заботливые руки. Триста надо мной всплыло обеспокоенное лицо. Мама. Я точно помню, что это мама, и она жива. Как и Вениамин, Её ферландs бесече к режиму приятелю на тонких подгибающихся ножках, как и папа. Кабинет покрылся слоем копоти, там, где сияли руны, чернел выгоревший круг, больше не способный никого удержать. В углу, в том месте, где сидела Ора Камила, осталась кучка пепла. Кажется, папа всё-таки оказался прав. Круг действительно пробудил магию, способную исполнить одно заветное желание. О Целая, милая, расплылась в улыбке брит и выпрыки ожиданием потеряла ко мне интерес. Она подняла с пола обогленную, покрытую копотью, но всё же не слишком пострадавшую скалку и развернулась к бывшему мужу. Ты никогда не видел того, что маячит под твоим носом. Нашу любовь нельзя возродить, потому что она не исчезала. Я ни на день, ни на секунду не переставала любить тебя. Но иногда любви недостаточно, Лайен. Я просто устала. Любая женщина имеет право устать. Не веря своим ушам, грязный, замученный мужчина, потерявший надежду, воспрял. Так всё это время, эти годы я потратил зря? Интересно, а если бы он просто извинился, помогло бы? Влез рог, и тут же сник под едким взглядом Брит. К своему ужасу, значение её взгляда и цену, которую пришлось заплатить, понял и горе учёный. Он безнадёжно, как к недоступному лунному диску, потянулся к жене. К бывшей жене. «Брит, любимая, всё ведь может быть, как прежде. Прости. Забудем. Перешагнём эту историю». Но любимая нехорошо ухмыльнулась и перекинула скалку из одной руки в другую. «И думать забудь. Значит, соскучился по семейной жизни? Так, старый козёл?» Ну иди сюда. Я тебе напомню, каково это.